Глава 18. Эвелин. Когда до моего слуха донесся крик Кассиана, я замедлилась. С непониманием посмотрела на открытую дверь подвала, до которой мне оставалось метров пятнадцать. Но когда раздался первый выстрел, мои ноги словно приросли к полу. Воображение мгновенно нарисовало мне страшную картину того, как Кассиан безжалостно расправился с госпожой Франкс выпустив в нее половину обоймы револьвера, прикрыв ладошкой рот, я с ужасом смотрела на распахнутую дверь и ждала, пока там покажется внушительная фигура Кассиана. Мне показалось, что прошла вечность, прежде чем я смогла сделать хоть шаг. Словно очнувшись ото сна, я бросилась к подвалу, понимая, что никто не собирается оттуда возвращаться. А значит, есть еще маленький шанс, что госпожа Франкс жива, и Кассиан просто пытался ее напугать. Но стоило мне оказаться у подножья лестницы, и мои колени подкосились от ужасной картины. Неподвижное тело госпожи Франкс лежало неподалеку от беспорядочной горы школьных парт. На ее желтом платье в районе груди просочилось огромное красное пятно, которое становилось все больше. Мой взгляд метнулся в сторону и замер на Кассиане. Он лежал неподалеку. Его белая рубашка стала красной от крови, а его поза словно свидетельствовала о том, что его застали врасплох. Но кто это сделал? Неужели их кто-то здесь поджидал? Я испуганно отступила назад, поднимаясь на одну ступеньку выше, и уставилась на вход в подземные туннели. Он был открыт, хотя обычно его заставляли деревянными ящиками. Я снова посмотрела на Кассиана. Чувствовав, как странно защемило сердце в этот момент, и словно на него услышала его голос: "Ты же убить меня хочешь? Так давай, отомсти мне за смерть своего брата, лица которого я даже не запомнил, дерзай". Вся боль и страдания, которые он мне причинил, сколыхнулись в этот момент ураганной волной. Каждому свое наказание прошептала сквозь слезы, растерянно глядя на его неподвижное тело и чувствуя, как на меня накатывает паника. Поддавшись всплеску адреналина и необъяснимого страха, я развернулась и поспешила вверх по лестнице к своей долгожданной свободе, той, о которой мечтала и за которую боролась с Кассианом Эвельдором. Выскочив в коридор, я, сломя голову, понеслась к выходу из приюта убеждала себя, что поступаю правильно. Меня не убивал твоего Эрика, Эвелин Люваль. Поэтому злись на меня за все, что хочешь, но не приписывай мне чужую смерть. Голос Кассиана преследовал меня воспоминанием. Я остановилась. Мое сердце стучало так, что мне казалось, ему становится мало места в груди, и оно вот-вот выскочит оттуда. Вытерев рукавом слезы, я Вытерев рукавом слезы, что катились градом по щекам, я обернулась. Стиснула до скрипа зубы, борясь со своими внутренними демонами, что спорили в душе. Да чтоб тебя, прорыдала обреченно, задрав голову к потолку и приподняв повыше юбку, бросилась назад. Спасать того, кто никогда этого не оценит. Госпожа Люваль, что случилось? Из столовой в коридор вышел один из старших воспитанников. «Мехтир!» – Я обняла его за плечи и заглянула в глаза. Мне нужна твоя помощь. Солгав ему о причине слез и сославшись на придуманную ссору с госпожой Франкс, я попросила его сбегать к дому Кассиана и передать небольшое послание. Когда Мехтир, воспользовавшись шансом выйти в город, упорхнул, я поспешила в подвал. Закрыла дверь изнутри и перескакивая через несколько ступеней, быстро спустилась вниз. Оказавшись рядом со своим невыносимым супругом, я упала на колени и дотронулась рукой до бледного красивого лица. На его белой рубашке с каждой секундой все шире расплывалось кровавое пятно, окутанное темной дымкой, свидетельством того, что пуля, угодившая в Кассиана, отравлена артангом и оксиментом. Обычно такие пули использовали законники, потому что оксимент отлично подавлял любую магию, а арттанк и потась двуликого меня бросило в дрожь. Я понимала, что пока пуля находится в теле Кассиана, его магия абсолютно бесполезна. Вытащить ее сама я точно не смогу. А значит, он просто истечет кровью и умрет. Я нервно сглотнула и стерев со щек слезы, прижалась ухом к его груди. Сердце моего супруга билось, пусть и слабо. Вероятно, боль ему причиняла не только пуля, но и оксимент, отрава для магов. Я столько раз желала Кассиану смерти, столько раз проклинала его. Но в этот момент что-то внутри меня надломилось. Сейчас, когда мои слова медленно превращались в реальность, я не испытывала чувства удовлетворения, лишь страх. Поняла, что лгу сама себе. В моей душе не жила та искренняя ненависть к Кассиану, которая порождала безразличие. Ярость, обида, недоверие, злость за то, что он пытается распоряжаться моей жизнью. Все это не та ненависть, которая могла сподвигнуть на то, чтобы оставить его умирать на этом прогнившем полу подвала. Однажды ты скажешь мне спасибо. Шмыгнула я носом и подхватив его подмышки, потянула по дощатому полу в сторону подземного лабиринта. Мои глаза быстро привыкли к темноте, да и память услужливо подбрасывала мне воспоминания из моих подземных прогулок. Два поворота направо, потом налево, и мы окажемся в одной из улочек возле порта, шептала до боли, кусая губы, словно это могло придать мне сил. Оставалась лишь надежда на то, что лагар быстро окажется на месте, потому как одной наверх мне его не вытащить. от боли простонал Кассиан. Заткнись, пыхтела я злясь на себя за глупость и проклятую человечность. Я спасаю тебя и лишаю себя свободы. Давай ты хотя бы сейчас заткнешься. Тебе полезно немного помучиться. Если в обычные дни, когда я с интересом изучала подземные лабиринты, мне казалось, что до портовой улочки 10-15 минут, то в этот раз путь до намеченной цели мне показался вечностью. Кассиан был слишком тяжелым, И если в первые минуты сил мне придавал адреналин, злость на себя и на него, то теперь они покидали меня со стремительной скоростью, оставляя мне только усталость и странное чувство безнадежности. Несколько раз я останавливалась, прислонялась к каменной стене в попытке перевести дыхание. Не дотащу, пыхтела я, неуверенная в собственных силах, но стирая крупные капли пота и слезы, катившиеся по лицу, продолжала тянуть своего супруга. Когда за темным углом послышали шаркающие по земляному полу шаги, я замерла. От страха мое сердце застучало так быстро, что его стук отдавался пульсацией в висках. Положив к себе на колени голову Кассиана, я обняла его и уткнулась носом в его мокрую от крови рубашку, пытаясь сдержать эмоции. Кровь стыла в жилах от понимания того, что это может быть тот самый человек, который стрелял в Кассиана и госпожу Франкс. Мне казалось, что до этого момента я совсем забыла, что значит испытывать такие сильные эмоции. Но сейчас мое сердце напомнило мне, что оно живо, что способно испытывать целую, гамму чувств». Пожалуйста, прошептала я, касаясь своими теплыми губами прохладного лба Кассиана. Чем ближе становились чужие шаги, тем сильнее я обнимала Кассиана, словно даже такой неподвижный, он сможет меня защитить. Эвелин, голос Лагара вывернул все чувства наружу, и я разрыдалась от нахлынувшего на меня облегчения. Ну, ну, Лагар приобнял меня за плечи и поставил на ноги, оттягивая меня от Кассиана. Он ранен. Отравленная пуля, шептала я сквозь слёзы. Иди вперед. На выходе ждет Ширайт, заявил Лагар и поднял Кассиана на руки. Уже отойдя на несколько шагов, я услышала тихий голос дракона, который обращался к своему неподвижному другу. Беру свои слова назад, Касс». Неплохая все же была идея с браком.